Глава двадцать «Что с родовым камнем лопания?» — первым делом спросил император, когда мы вновь собрались за большим столом зала совещаний после перерыва. «Есть следы?» «Есть кое-какие зацепки», — Неопределенно покачал головой Кишори. «Мои информаторы перехватили часть информации о намечающейся крупной теневой сделке. Судя по размеру оплаты, это может быть родовой камень. Кому он раньше принадлежал, сказать трудно. «Мы до сих пор не знаем, в каком виде эти камни продавались. Отлеживались ли они где-то или их продавали как есть?» «Отлеживались», — уверенно сказал Аргус. Кишори бросил на него недоуменный взгляд, но Аргус лишь улыбнулся. «Не у одной из Б есть архивы», — насмешливо пояснил он. «Десять лет назад сделку синдиката с родовым камнем мой клан отследил практически от и до. Камень был чистый». То есть их еще и где-то хранят по несколько десятилетий, — сделал вывод император. На широкую ногу развернулись ребята. Он укоризненно посмотрел на Кишори, но тот никак не отреагировал. По сути, да, это косяк Кишори. И сам факт действий синдиката на территории страны и даже то, что великий клан имеет больше информации, чем ИСБ. — И ваш клан ничего не предпринял, господин Ситхард? поинтересовался Кишори. — А должен был? — вскинул бровь Аргус. «Продажа чистого родового камня — это не преступление против касты. Мало ли, где и как они его получили. Был бы камень привязан, мы забили бы тревогу. А так кто-то сорвал куш. Какое нам до этого дело? Но сейчас вы можете назвать нам хотя бы одного покупателя?» — подал голос Хатри. «Попробуем размотать цепочку с этой стороны». Род Донатх», — сказал Аргус. «Донатх? Вроде что-то знакомое, но нет, не помню». Впрочем, я с молодыми родами никогда не имел дел, так что неудивительно. «Благодарю, господин Сидхарт», — склонил голову Хатри. «У меня есть должник среди этого рода, поговорю с ней». Ну точно, Шиера Донатх, преподаватель Академии магии, та самая, которая во всеуслышание озвучила мой статус козыря рода перед студентами. И сделала она это, насколько я помню, как раз с подачи Хатри. Серьезное влияние он на нее имеет, похоже. Может, и правда добьется ответов. Все-таки происхождение родового камня — это самое, что ни на есть, тайна рода. Такое кому попало не расскажут. — Я так понимаю, прямого выхода на синдикат у вас нет, — обвел взглядом всех присутствующих император. — Возможно, у меня есть, — неопределенно покачал головой Лакшти. — Мой отец при подготовке бунта привлекал некую организацию. И он тогда обмолвился, что это серьезные люди, которые могут достать практически все, что угодно, даже чистый родовой камень. Я подниму данные, мои люди выйдут на контакт с синдикатом. Что конкретно нам нужно? «Поговорить», — сказал император. «Желательно с кем-то из тех, кто может принимать решение. Если они помогут нам найти оставшихся чужаков и прекратят охоту на аристократов на территории нашей страны, я забуду о том, что они уже наворотили». Если же нет, нам пригодится любая информация. Этой заразы в моей стране не будет, при любом раскладе. Даже так, вот настолько ему нужны свои чужаки. Понятно же, что в первую очередь ЭСБ будет отчитываться перед Императором, и только потом информация дойдет до нас. Ту часть, которую разрешит донести Император. И он не даст нам с Аргусом заполучить новых чужаков. Если, конечно, мы не найдем их первыми. «Я понял, Ваше Величество», — склонил голову Лакшти. «Сделаем все, что в наших силах». Он бросил взгляд на Аргуса, и тот молча кивнул. Затем Аргусу вновь посмотрел на Императора, и этот взгляд был вовсе не похож на взгляд человека, который принял то, что услышал. Подозреваю, у меня был примерно такой же. «Ну что вы на меня так смотрите, господа?» Насмешливо поинтересовался Император, переводя взгляд с меня на Аргуса и обратно. Подобный бизнес невозможен без серьезного прикрытия. Вы сами должны это понимать. Логично. В каждой стране синдикат наверняка имеет влиятельных покровителей или среди аристократов, или среди высших государственных чиновников. Прикрытие мы их лишим, и своей стороны выгоним, продолжил император. И их местные покровители тоже получат свое. Но раз за разом заниматься обезглавливанием Гидра, да еще и на территории других стран я не намерен. «Меня интересуют только мои подданные». Аргус неохотно склонил голову. «Я его понимал. Тоже предпочел бы разобраться с этой угрозой раз и навсегда». Но в чем-то император прав, свято место пусто не бывает. Не синдикат, так кто-то другой рано или поздно додумается до столь выгодного бизнеса. «Только...» — показательно задумался император. «У синдиката ведь уже есть родовые камни. Те, которые, как вы выражаетесь, отлеживаются». «Не хотите допустить их на свой аукцион, Раджаджи?» «Некоторым молодым родам нашей страны пригодились бы чистые родовые камни». «Нет», — без раздумий ответил я. «Я не буду наживаться на крови аристократов, даже на той, которую уже не вернуть». Император неопределенно покачал головой. «Вроде без негатива, правда. Он и сам наверняка понимал, насколько спорным было его предложение». Мы сами справимся с обеспечением страны чистыми родовыми камнями, неожиданно заявил Дхарматара. Я бросил на него осуждающий взгляд, но он проигнорировал мое предупреждение. Что вы имеете в виду, Джи? Нейтрально спросил император. Как вы знаете, Раджаджи и его команда занимаются восстановлением системы древних объектов. Слегка улыбнулся Дхарматара. И скоро все объекты, которые должны производить родовые сокровища, вновь будут их производить, даже если они столетиями до этого не давали ничего. Теперь император смотрел на Дхармотара с упреком. Императору-то я пообещал вернуть производство на его родовой объект, так что он был в курсе, но он явно не собирался распространять эту информацию. А я понял, наконец, замысел Дхармотара. Мы с ним как-то говорили о том, что сообщить аристократам о восстановлении производства на древних объектах надо. Просто для того, чтобы они знали, кого за это благодарить. В рамках опровержения интриги Кишори с дарами за отведение удара от родовых хранилищ я объяснил одному из Махападма, что после полного восстановления системы все древние производства заработают. Полагаю, тогда меня услышали не все. Не в том смысле, что информация не разошлась в обществе, конечно. Просто тогда аристократы осознали в первую очередь отсутствие реальной угрозы их родовым хранилищам с моей стороны. Остальные подробности были куда менее важны для них. Дхармотара этого, видимо, показалось мало, и сейчас он сделал акцент именно на скором восстановлении древних производств. Более того, он подчеркнул тот факт, что часть из них уже заработала. И, надо признать, сделал он это грамотно. Уж больно поднятая императором тема оказалась подходящей. Молодым родам действительно нужны чистые родовые камни, и далеко не всегда император может выдать такой камень. Те же кланы, давая герб новому роду, обязаны выкручиваться самостоятельно. Да и когда не ты сам инициатор подобного разговора, это лишь придает твоей информации дополнительную ценность. Узкий круг посвященных, из которого поползут слухи, а они поползут обязательно, тоже лишний плюс. В общем, Дхармотара сработал четко. «Хотите сказать, у вас есть производство чистых родовых камней?» — прищурился император. «Не у меня», — покачал головой Дхармотара. «У нашего клана». Император перевел задумчивый взгляд на меня. «Действительно великий клан, словно бы про себя пробормотал император». Я лишь слегка улыбнулся. «Если вопросов больше нет, тогда на этом закончим сегодняшнее обсуждение», — подвел итог император. Координатором расследования я назначаю Тагора Хатри. В случае необходимости или обнаружения новых сведений, обращайтесь прежде всего к нему. А вас, Хатри Джи, я попрошу держать нас всех в курсе, включая глав кланов Раджата и ситхард Понял, Ваше Величество, склонил голову Хатри. Благодарю за доверие. Я слегка улыбнулся. Этим поручением император фактически признал Хатри в роли преемника Кишори. Точнее, он публично огласил таким образом свое решение. Что ж, посмотрим, каким главой ИСБ станет Тагор Хатри. Уже на обратном пути я осознал, что меня так напрягало на сегодняшнем совещании. Практически все совещания я слушал чужой обмен сведениями и молчал. Нечего мне было сказать. Если бы мы не поймали в свободных землях ту боевую группу синдиката, я и вовсе чувствовал бы себя там лишним. Почему промолчал Астарабаде, который сам говорил как-то о своих контактах с людьми синдиката, я не знал. И выяснять это прямо на глазах императора я не стал. Раз Старабаде промолчал, значит, там все не так просто, чтобы что-то обещать. Потом спрошу у него при случае. Дехарматара, кстати, еще и в этом смысле спас ситуацию. Если бы не его громкое заявление, наш клан смотрелся бы на совещание совсем бледно. Но даже так приятного было мало. Нет, я и раньше понимал, что у моего клана не самая сильная разведка и служба безопасности. Но сейчас я задумался, а когда они мне приносили какую-то информацию первыми, по своей инициативе, было ли вообще такое? Клановая СБ у меня до сих пор управляла Марна, а клановой разведкой — Биджау. Когда-то они показались мне вполне нормальными спецами, я оставил их на постах сначала в роду, а потом и в клане но только сейчас я сообразил что фактически опыта у них очень мало или точнее этот опыт очень узкий и марна и биджау состоялись как спецы еще до моего появления в том провинциальном роду раджат который на их веку и пяти сотен человек никогда не насчитывал это с учетом всех жен и детей и слуг рода максимум их опыта это работа в рамках локнау. Один город и тот совсем небольшой, даже по меркам малонаселенной Индии этой эпохи. Перебравшись вслед за мной в столицу, они все-таки худно-бедно справлялись. Поначалу. Хотя ладно, с учетом дикого кадрового голода нормально они справлялись. Биджао, помнится, даже как-то притащил мне любопытную информацию сам, в качестве извинений за свое поведение, правда, но все же. Но это все было на тот момент, когда мой род еще оставался мелким и никому не нужным, пусть и уже в столице. А вот с момента создания клана я ни от разведки, ни от СБ ничего толкового не видел. Да, кадровый голод никуда не делся. Все роды клана выделили своих людей для клановых служб, но лишних резервов ни у кого особо не было. Даже Тхармотары не смогли бы в одиночку закрыть все потребности свежесозданного клана, да и нельзя ослаблять род ради клана. Мне самому пришлось это сделать просто потому, что клан — моя затея. Но от других я такого требовать не вправе. Спорю на что угодно, Хармотары и так до сих пор прикрывают клановую СБ и разведку, а часть их функций вовсе тащат на себе. Но, по крайней мере, нас до сих пор никто не сожрал. И даже толком не попробовал на зуб. Бизнес работает, покушений нет, подстав тоже, тишина и благодать. Значит, со своими основными функциями СБ справляется. Пока что справляется. Меня напрягает только отсутствие информации, скажем так, широты взгляда. Я не помню, чтобы хоть какую-то новость мне сообщила собственная клановая СБ. Практически все я узнаю через аристократов. Последним, по сути. И рано или поздно это намаукнется. Мои службы могут собрать какую-то информацию, когда я их об этом прошу. Только там, по большей части или общеизвестная информация, Или та, которую можно купить. Не только Адхара продают информацию. Просто Адхара — это, так сказать, элитный уровень информационного бизнеса. Информацию попроще, которая не входит в сферу интересов их хозяев, но при этом имеется в наличии, продаст почти любая клановая СБ. Причем с полного одобрения своих ареста. Нормальный источник дохода ничем не хуже любого другого. И да, я прекрасно понимаю, что за неимением вариантов у меня и СБ, и разведка заливают проблемы деньгами. Сам бюджеты им подписываю и вижу их отчеты. В общем, разведка и СБ у моего клана предельно слабые, это не новость. И я до сих пор не вижу способа это изменить. Это не бойцы, которых можно относительно быстро подтянуть до приемлемого уровня. Тут специфические специалисты нужны, причем даже на самых низких должностях. Где их взять-то? Однако только сегодня я понял, что эта проблема вышла на первый план. Понятно, что мой клан до сих пор в стадии становления нам даже года нет, это вообще не срок для клана. Но сейчас мы вышли на новый уровень, и то, что было простительно для двухзвездного клана, уже неприемлемо для великих. Дыру на месте нормальной клановой разведки и СБ нужно затыкать как можно быстрее. Когда я вернулся домой после совещания у императора, Мирая сообщила, что звонил глава рода Адхара и просил перезвонить ему, когда у меня будет такая возможность. Я еще не отошел от совещания, а если точнее, то от осознания нового уровня проблем. И имя Адхара прозвучало как нельзя, кстати. Приняв душ и переодевшись, я вошел в свой кабинет и сразу же набрал номер главы рода Адхара. «Господин Раджат, очень рад вас слышать!» Почти сразу снял трубку тут. «Господин Адхара, приветствую!» — улыбнулся я. «Не буду отнимать у вас лишнее время», — произнес Адхара. «Скажу сразу. Мы собрали информацию по вашему заказу, и у нас есть несколько вариантов. Если вы не против, господин Раджат, я бы хотел приехать к вам и лично их обсудить. Когда вам будет удобно, разумеется». Я удовлетворенно улыбнулся. Вовремя ней. «Именно после приема объявления нашего нового статуса будет самое время нанести удар по тикту. Отдать старые долги, что называется». Попытку Тикту вмешаться в дуэль Ривана, отдав его противнику абсолютный щит, я не забыл. И Эта подлянка напрочь выбила из меня все остатки миролюбия по отношению к Тикту. Этот юнец не остановится, скорее уж у дела закусит от безнаказанности. «Конечно, господин Адхара, приезжайте», — ответил я. «Если у вас есть свободное окно, то я бы с радостью принял вас дней через пять, например». «Да, есть, господин Раджат», — без раздумий согласился Адхара. Понятия не имею, было ли у него это время на самом деле, но его готовность идти навстречу подкупала. Да и вообще, даже без относительно совместных дел, мне нравится этот род. Слабые, но древние, информированные и очень живучие. К тому же Адхара, как никто, чувствовал грань. С получением статуса великого клана пропасть между мной и им еще более увеличилась, но Адхара умел показать уважение, не скатываясь ни в подобострастие, ни в самоуничижение. А мне как раз нужно еще чуть-чуть расширить свой клан. Лопани — это хорошо, но я уже понял, что быстро с ним не выйдет. И Махини, которым нужен именно наследник в роли полноцветного мага, потребуется немало времени. С Адхара тоже не факт, что все получится легко и быстро, но три шанса на недостающие две звезды — это всяко лучше, чем два на два. Кроме того, конкретно Адхара мне еще и с практической точки зрения нужны. Они славятся сильной разведкой на всю страну. Учитывая уровень добываемой ими информации, вполне заслуженно. Именно они способны в кратчайшие сроки ликвидировать проблему моего клана с безопасностью. Правда, если я приглашу в клан Адхара прямо сейчас, меня не поймет никто. И они сами в первую очередь. В этом мире многие вещи нужно заслужить. Впрочем, приближать к себе Адхара стоит уже сейчас. Хотя, знаете, господин Адхара, добавил я, Если у вас есть желание, я был бы рад видеть вас чуть пораньше. Через три дня, на моем приеме. Он уже был на моем приеме, когда мы анонсировали школу, и Джоти приглашал его на свой прием по случаю нашей помолвки с Ксантией. Пока подобных выходов в свету от Хара были считаны единицы, и ради лишней возможности побывать на приеме такого уровня он бросит все. А главное, он оценит этот жест по достоинству, а не примет как должное. Я. «Обязательно буду, господин Раджат», — после едва заметной заминки сориентировался Адхара. «Тогда я сегодня же вышлю вам приглашение», — улыбнулся я. «А через день-два после приема мы с вами обязательно встретимся и обсудим наши дела». «Договорились, господин Раджат», — ответил Адхара. «И примите мою искреннюю благодарность за эту возможность». «Но я же говорил, нравится мне этот рот».